Глава 105. Курши На праздничной площадке тоже заметили Курши. Первые наблюдатели поначалу приняли корабли за свои, но сомнения длились недолго. Толпа запаниковала, не первый раз язычники нападали на город. Обычно люди при этом находились неподалеку от своих шилищ, и у них хватало времени подумать об убежище. Схоронить самое ценное. Сейчас вместе оказались ливы из окрестных деревень, торговцы из Земголя, кривичи, купцы из Готланда и Голштини. Как им защитить свое имущество в торговых лавках за пределами крепости, в складах, на борту кораблей, в Рижском озере? В крепости тревожно зазвучал колокол. Рыцари в полном боевом облачении могли бы встретить нападавших при высадке на берег. Но на праздник они пришли в легкой праздничной одежде, а латы и оружие, даже те, кто собирался участвовать в рыцарском турнире, остались в крепости. Толпа быстро растекалась. Большая часть устремилась в крепость, меченосцы и баллистарии с арбалетами поспешили к защитному валу. Несколько баллистариев заняли места у орудий на обращенных к вине башнях. Два бочонка с горящей смолой вылетели в сторону кораблей и шипением упали в воду. На кораблях их падение встретили издевательским смехом. Флот резко свернул к берегу. Лишь несколько кораблей подошли ближе к защитному валу и взялись обстреливать защитников стрелами. В ответ разрядились более мощные арбалеты, а крепостные баллисты выпустили новый зал. Один из бочонков попал в цель, смола растеклась, на корабле начался пожар. К нему быстро подошел другой корабль, люди с горящего судна перебрались на него, и курши развернулись обратно к высаживающимся в отдалении товарищам. Оруженосцы со всех ног неслись в Орденский замок за оружием. Женщины детей по распоряжению Альберта отправляли в епископское подворье. Епископ и сам подхватил ближайшего малыша на руки. В тот час несколько членов церковного капитула последовали его пример. Женщина с оставшимися детьми кинулись за ними. Воины с первых кораблей выскочили на берег и выстроились линией, прикрывая высадку войска. В руках их были большие деревянные щиты с длинной опорной ручкой. В нужный момент щиты можно было поставить на землю для прикрытия от лучников, и при этом... сохранять полную свободу обеих рук, скрытых за ними воинов. Шире и шире раздвигались их ряды. Солнце отражалось от поверхности светлых щитов, и издалека казалось, что эта ослепительно белая морская пена движется по берегу, чтобы либо перехлестнуть защитный вал и крепостные стены, либо разбиться о них и откатиться назад. Из ворот крепости на коне в полном боевом вооружении вылетел рыцарь Даниэл и его конный оруженосец. Еще два оруженосца, сильно отставая от своего господина, перемещались бегом, но и расстояние им предстояло преодолеть невеликое. Следом появились еще несколько рыцарей, конных и пеших. Даниэл, не оглядываясь, выскочил в приоткрытое заграждение вала и прорвал первый ряд нападающих. Никто не ожидал такой прыти от одинокого рыцаря. Закованный в тяжелый латы конь смял оказавшихся на его пути куршей и застрял в месиве их тел, но устоял, и в ход пошла тяжелая, утыканная шипами булава Даниила. Его щит отражал удары копьями, булава крушила все, что попадалось ей по пути. Вокруг рыцаря быстро образовалось свободное пространство. Его латы покрывала кровь. К шлему на затылке прилепился свежий человеческий глаз. Казалось, Даниил видит любое движение противника за спиной. Курши в ужасе смотрели на обезумевшего защитника, которого не брали ни стрелы, ни копья. А к нему на помощь уже спешили другие рыцари, и Куршем стало не до одинокого всадника. Никому из германцев не удалось повторить маневр Даниила. Курши втыкали опоры щитов в землю, металли из-под прикрытия дротики, целились копьями и мечами. Если кто-то из них падал на его место, то чувствовал другой. Конь Даниила дернулся, пытаясь высвободить ноги, и свалился на бок. Рыцарь едва успел откатиться в сторону. Скачив, он устремился к оставившему его за спинами первому ряду курских воинов, вырвался к наступающей группе меченосцев, в рядах которых сражался магистр. Вместе им удалось на время сдержать наступление, но курши уже обходили их с флангов, лезли на защитный вал.